Казалось, несколько приподнялась всаженная в плечи крупная его голова, покрытая фетровой шляпой. Анисимов отдыхал в эти минуты, вскочив на своего конька. Петр, как знает читатель, не был наделен тактичностью. Он слушал, слушал, да и принялся за свое. — Не вижу, товарищ нарком, какой-либо связи между моим способом и флокинами. — А я вижу. — В чем же она? Усмехаясь, ох уж эти его усмешки, Петр в нескольких ясных фразах показал, что его способ, с какой стороны не подойди, качеству металла отнюдь не угрожает. Да и вообще уже открыты новые пути радикального очищения стали от всяческих газовых включений. Давно уже предложена разливка в вакууме. Надо и это испытывать, изучать практически. Анисимов тут не вступил в спор. Лишь оборонил. Нет, с флокинами лучше не мудрить. Теперь его тон был, как обычно, жестковат. «Кроме того, ты не учел, что о флокинах можно говорить и в Твои изобретательские чудачества — это твой личный флокин. Лучше избавляйся от него заблаговременно». «А я стараюсь понять вас», — негромко сказал Петр. «Да, это уж придется тебе сделать». «Конечно, насчет моего способа я, видимо, ничего доказать вам не смогу. Оставим пока это под вопросом, удачен он или непригоден. Но если бы сверху вам сказали «окажи содействие», ну, или даже попросту кивнули, то я получил бы от вас все, что надо для моего изобретения, хорошее оно или плохое. И что из этого следует?» Реплика прозвучала угрожающе. Петр ответил без запальчивости. «Промышленность Александр Леонидович так жить не может. Думаю, что и вообще так жить нельзя». Ну, Анисимов тут ему врезал. Впрочем, зачем сейчас он об этом вспоминает? Ведь думалось о чем-то совсем другом. Но снова врывается течет в уме тот же поток. Пожалуй, именно та ночная прогулка от доменных печей главным воротам поначалу мирная, открывшая вольные мысли головни, заставила Анисимова твердо решить — с таким не поладишь, такого надо снять. Еще два или три дня Анисимов провел на заводе, по-прежнему удивляя всех следовательской хваткой, пунктуальностью, неутомимостью. Чистых шестнадцать часов в сутки он и тут отдавал делу. Накануне отъезда он выступил на собрании производственно-технического заводского актива. Начальники цехов и отделов, некоторые другие, выделившиеся инженеры, лучшие мастера, передовики рабочие, руководители партийных и профсоюзных организаций, а также и весь аппарат, сопутствовавший наркому, насчитывавший до 30 различного рода специалистов, тесно заполнили ряды скамеек в сравнительно просторном, на четыре сотни мест в красном уголке листопроката. Ограничившись лишь крайне сжатым политического характера вступлением, Анисимов деловито конкретно анализировал работу завода. Смягчающие фразы, полутона или так называемое подрессоривание в его речи отсутствовали. Он указывал изъяны руководства, школил, стегал тех, кто был повинен в безалаберности, в пренебрежении к технологической элементарной трудовой дисциплине, ставил доступные и ясные задачи. Не помиловала директора. К сожалению, товарищ Головня, вместо того, чтобы заниматься делом, организации производства, увлекся собственными изобретениями. Он, видимо, думает, что завод дан ему на откуп, что хочу, то и творю. Он, однако, заблуждается. Директор... Как и любой из нас, лишь исполняет службу, служит государству. И использовать служебное положение для всяких своих фантазий, фиглей, миглей никому в советской стране не дозволено. Общий порядок обязателен и для директора. Обратись, куда следует со своей задумкой, и ожидай разрешения. Сидевший на помосте за столом президиума и с Рыжинкой В завитых природой волосах молодой директор Хмуров ставил, в котором вы уже мне отказали.